«Я слушаю, господин Пример, сказал Манфред Шольц в телефонную трубку. «Шольц, введите меня в курс событий». «Простите, господин Пример, этот канал закрытый или открытый?» «Разумеется, закрытый, Шольц, и я даже жене звоню по закрытому каналу». «Отлично, господин Пример. Извините за вопрос, но ситуация не шуточная». «Ничего, я понимаю и одобряю ваш профессионализм». «Итак, убийства, увы, продолжаются». Но благодаря информации русских, 17 человек уже находятся под наблюдением и защитой. Четыре покушения предотвращены. К сожалению, есть потери с нашей стороны, погиб оперативник группы прикрытия. Из семи человек, которых мы не успели найти и взять под защиту, двое убиты. Остальные разыскиваются по всем доступным каналам и, как только будут обнаружены, также попадут под защиту. Русские прибалты и туранцы все время предоставляют горячие директивы, но... «Надо сказать, что по-настоящему ценная информация имеется только у русских. Покушавшиеся арестованы? Увы, господин премьер, трое скрылись, один погиб. У нас пока не достает их бесстрашие перед ликом смерти». Вопреки ожиданиям, премьер-министр не стал прохаживаться по этому поводу. Он прекрасно понимал, что человеку без должной подготовки с волком не сладить, а времени на подготовку как раз не хватало. Уже то хорошо, что предотвращены хотя бы некоторые покушения. Откровенно говоря, премьер не рассчитывал и на это. Он вновь обратился к Шольцу. «Совместные действия с разведками соседей санкционированы?» «Кем?» Эфенбергом, конечно». В тоне премьера, как показалось, Шольцу, впервые мелькнула нотка раздражения. «Так точно, санкционированы?» «Через 10 минут у министра юстиции совещаний полагают, что основной темой будет именно обсуждение и коррекция совместной с русскими операций. Какие еще страны, помимо России, претендуют на участие в совместной операции? Сибирь, наверное, поскольку все это будет происходить на их территории. Туран и Балтии, вероятнее всего, предстанут только в информационно-совещательном порядке. Остальные, в общем-то, в стороне. Хорошо. И еще послушайте, Шольц. Я, конечно же, буду держать постоянную связь с Фенбергом, но вы на всякий случай отсылайте моему референту копии отчетов и материалов, которые вам покажутся важными. Такой способный работник, как вы, наверняка сумеет снабдить премьера Европейского Союза всем необходимым, не так ли? А способные работники имеют свойство быстро продвигаться по служебной лестнице. Надеюсь, вы правильно поняли меня, Шольц. Да, господин премьер, я вас прекрасно понял. Ну и отлично. Надеюсь на вас. В трубке раздались короткие гудки. Шольц задумчиво надавил на отбой и уставился на служебный телефон-селектоид, застывший посреди рабочего стола. «Вот это номер», — подумал он. Премьер пытается получить информацию в обход министра юстиции, в обход внешней разведки. Что же назревает тысячи чертей? Некоторое время Шольц обдумывал предложение премьер-министра. Тот явно и недвусмысленно дал понять, что если Шольц будет исправно снабжать его оперативной информацией через головы коллег, Это отразится на его Шольца карьере. Шольц был не из тех, кто идет к цели по головам. Он потому до сих пор и оставался всего лишь майором, что хорошо проведенное дело ценил выше собственного кресла. Но, как и всякий здравомыслящий человек, от повышения вряд ли отказался бы. Проблема состояла в том, что кое-какую информацию он даже премьеру не имел формального права предоставлять, а уж тем более без ведома Фенберга. Разведка есть разведка. К тому же у премьера явно натянутые отношения с Эфенбергом, а какому вр захочется попасть в опалу к собственному шефу. Окончательного решения Шольц так и не принял. Решил ориентироваться по ходу дела. Не откликнуться на просьбу премьера тоже нельзя. Шольц встал, вызвал Генриха и собрал распечатки по делу о хищниках в пухлую папку.